Дораканье мыло. В наших-то правителях дураков все-таки многонько было. Иной удумает, так сразу голова заболит, как услышишь. А хуже всего с немцами приходилось. Другого хоть урезонить можно, а этих – никак. Своё твердят. «О, я очень понимал. Одному такому не то он в министрах служил не то еще выше и пришло в башку наших горщиков уму-разуму учить. По немецкому положению первым делом ученого немца в здешние места привез. Он, дескать, новые места покажет, где какой камень искать. Да еще такие камни отыщет, про которые никто и не слыхивал. Вот приехал этот немец. Из себя худощавый, а видный. Ходит фарсист, говорит с растяжкой, в очках. Стал этот приезжий по нашим горочкам расхаживать. По старым, конечно, разработкам норовит. Так-то, видно, ему сподручнее показалось. Подберет какой камешек, а глядит, подымет руку вверх и скажет с важностью. «Это есть железные рута». «Это есть медные рута». Или ещё там что. Скажет так-то и на всех свысока поглядывает. Вот дескать я какой понимающий. Когда с полчаса отдал а сам головой мотает, руками размахивает, прямо сказать, до да поту старался. Известно, деньги плачены, он, значит, видимости оказывал. Горное начальство может половину того пустоговорья не понимало, а только про себя смекало: раз этот немец от Вышнего начальства присланный, не прикословить же ему. Начальство, значит, слушает немца, спины гнёт, до да приговаривает. «Так точно, ваше немецкое благородие? Истинную правду изволите говорить. Такой камушек тут и добывался. Старым горщиком это немцево похождение за обиду пришлось. Ну как так? Все горы ложки исходили, исползали. Всякий следок, поводок, камню понимать можем, а тут на-ка. Привезли незнамого человека, и будто он больше нашего в наших местах понимает. Зря деньги бросили. Ну нашлись и такие, кто на немецкую руку потянул». Известно, начальство угодить желают. Разговор повели он, где умный, в генеральских чинах, да еще и самой середки немецкой земли. А там, сказывают, народ вовсе дошлый. С тараканов сало сымают, да мыло варят. За спору стариков дело пошло. А тут на это время случился Афоня Хрусталек. «Мужичонка еще не старая, а на славе. Он из гранильщиков был. Места, где дорогой камешек родится, до да пятнышка знал. И хрустальком его недаром прозвали. Он, видишь, из горных хрусталей, а то и вовсе из стекла дорогие камешки выгонял. И так ловко сделает, что кто и понимающий, не сразу в этой Афониной подделке разберется. Вот за это и прозвали его хрустальком. Ну, Афонин а то не обижался. Что ж, говорит, хрусталек – непростая галька». Рядом с дорогим камнем растет, а когда солнышко ловко придется, так и вовсе заиграет не хуже настоящего. Послушал это Афоня насчет тараканьего мыла, да и говорит. «Пущай немец сам тем мылом моется. У нас лучше того придумано». «Как так?» – спрашивают. «Очень отвечает просто. Выпарился в бане до краснада, окатился полной шайкой. И ходи всю неделю, как новенький». Старики, которые на немцы обнадеживались, слышат, к чему Афоня клонит, говорят ему ты, Афоня, заграничную науку не опровергай. Я отвечаю, ты не опровергаю. А про то говорю, что и мы не без науки живем, и еще никто не смерил, чья наука выше. В том хитрости мало, что на старых отвалах руду узнать. А ты попробуй новое место показать, либо в огранке разобраться. Тогда видно будет, сколько ты в деле понятия имеешь. Пусть-ка твой немец ко мне зайдет. Погляжу я, как он в камнях разбирается. Про этот Афонин разговор потом вспомнили, как немец захотел на память про здешние места в печатку заказать. «Кто-то возьми и надоумь». «Лучше Афони Хрусталька ни у кого теперь печаточных камней не найдешь». Старики, которые на немецкую руку стали отговаривать, не было бы тут подделки. А немец хвалится. «О, мой, это хорошо знайб. Натураль камень лучше всех объяснять могу». Раз так выхваляется, что сделаешь? Свели кафоне, а тот и показал немцу камешки своей чистой работы. Не разобрал ведь немец. Две топазовые печатки в свою немецкую сторону увез, да там и показывает. Вот, дескать, какой настоящий топаз бывает. А Хрусталек все-таки написал ему письмецо. Так и так, ваше немецкое благородие, надо бы тебе сперва очки и мылом промыть, а то плохо видишь. Печатки-то из жареного стекла тобой куплены». Горный начальник, как прослышал про это письмецо, накинулся на Афоню. «Как ты смел такой сякой ученого немца конфузить?» Ну, Хрусталек не из был, на эти слова и говорит. Он сам себя подико сконфузил. Взялся здешним горщиком камни показывать, а у самого толку нет, чтобы натурный камень от бутылочного стекла отличить. Загнали все-таки Афоню в каталажку. Посидел он сколько-то, а немец-то так и не откликнулся. Тоже, видно, стыд поимел. А наши прозвали этого немца тараканье мыло.